Чрила пленкович В Востольном в городе в Киеве, у Ласкова, государь князя владимира было пирование по честный пир, было столование по честный стол на многие князи и бойра и на русские могучие богатыри. Будет день в половину дня. А и будет стол во полустоле. Князь Владимир распотешился, А незнаемы люди к нему появились. Есть молодцев за сто человек, Есть молодцев за другое сто, Есть молодцев за третье сто. Все они избиты, изранены, Булавами буйны головы пробиваны, Кушаками головы завязаны. Бьют челом, жалобу творят. Свет, государь, ты, Владимир князь! Ездили мы по полю по чистому, Сверх тоя реки Череги, На твоём государевом займище. Ничего мы в поле не наезживали, Не наезживали зверя прыскучего, Не видали птицы перелетные, Только наехали... В очистом поле есть молодцев за триста и за пятьсот. Жеребцы под ними латинские, кафтанцы на них камчатные, Однорядочек-то голуб скурлат, а и колпачки золотые плаши. Они соболи куницы повыловили, И печерские лисицы повыгнали, Туры олени выстрелили, и нас избили, изранили, а тебе, государь, добычи нет, а от вас, государь, жалования нет, дети, жены осиротели, пошли по миру скитатися. А Владимир князь стольно киевский пьет, он ест, прохлаждается, их челобитья не слушает.